Глава восемнадцатая Дион забрался на пассажирское сидение, ничего не замечая. Посмотрел на меня, потом замер, побледнев. Я взглянул в зеркало заднего вида и увидел Дзен, сидящую на корточках за моим сидением, прижав пистолет к моей голове. Черт! Значит, она не хотела ждать так долго, как я надеялся. Телефон лежал в кармане мертвым грузом. Почему Уилсон не звонит? «Пересядьте, пожалуйста, назад, мистер Литц», — мягко сказал Адзен. «Молодой Махерас, оставайтесь на месте. Полагаю, нет нужды предупреждать, насколько я готова прибегнуть к насилию». Обливаясь потом, я заметил в зеркале заднего вида покрасневшего Джейси. Он сидел в кресле, перед которым сейчас сидела Адзен, но до сих пор не видел её. Дважды ей удавалось застать нас врасплох, и Джейси ничего не мог поделать. У киллерши это получалось гораздо лучше, чем у меня. Джейси достал пистолет, хотя от него и не было никакого толку, и кивнул мне, чтобы я поменовался с Джен. Забравшись на заднее сиденье, я окажусь в более выгодном положении, чтобы напасть на нее. Она сдвинулась, прижав Абби Одрек к бокам машины, а я в это время перебрался назад. Дуло все время было направлено в мою сторону. Оружие, скомандовала она. Я вытащил пистолет, как сделал и в переулке, и положил перед собой на пол. Зачем я вообще носил эту чёртову штуку? Теперь телефон. Я отдал его. Хорошая работа по поиску жучка, — заметила она мне. Мы ещё поговорим об этом, мистер Литц, когда отправимся на прогулку. Молодой Махерас, вы не замешаны в происходящем. Пересядьте на водительское место. Как только мы выйдем, вы должны уехать. Мне все равно, как вы поступите. Можете пойти в полицию, если пожелаете, но держитесь подальше. Я не люблю убивать людей, за которых мне не заплатили. Это плохо для бизнеса, когда слишком многое делаешь на халяву. Дюань съёжанул на водительское сиденье, где я оставил ключ. Это хорошо, тихо сказал Джейси. Она отпускает мальчика и выводит нас на открытое место. Он поморщился. Не могу понять, почему она сделала и то, и другое. Но, думаю, это значит, что её начальство потребовало, чтобы она никого не убивала. Я кивнул. Пот струился по моей шее. Дзен помахала мне пушкой, и я открыл боковую дверь, выпуская свои аспекты. Сначала Джей Си, потом Айви, потом Тобиаса. Одри ободряюще положила руку мне на плечо, и я кивнул. Затем двинулся, чтобы вылезти перед ней. Зен рванулась вперед, схватила меня за плечо и отбросила назад, захлопнула дверь. Махерас, рявкнула она, направляя на него пистолет. Поехали, сейчас же. Но поехали или ты покойник. Парень нутопил педаль и переехал через парковочный разделитель. Я лежал на сиденье, ошеломленный и пытался понять, что произошло. Зен, мои аспекты. Я вскрикнул, повернулся и прижался лицом к окну. Айви и Тоби стояли на парковке с озадаченным видом. Дзен велела Диону выехать со стоянки на улицу, а потом ехать на нормальной скорости и не пытаться привлечь внимание полиции. Я почти не слушал. Килерша выманила мои аспекты, а затем изолировала меня от них. Осталось только Одри, и то по счастливой случайности. Ещё мгновение, и она бы тоже ушла. Ошеломлённый, я повернулся и посмотрел на Дзен, которая устроилась на сиденье у закрытой двери Держи меня на мушке. Я хорошо подготовилась, сообщила она. Стоит заметить, мистер Литц, все эти статьи, которые вас понаписали в журналах по психологии, оказались весьма полезными. Одри опустилась на пол между нами, обхватив руками колени и всхлипывая. Она была всем, что у меня осталось. И стоп, я не видел Джейси из окна. Я повернулся ища и обнаружил его. Он мчался по тротуару на полной скорости с пистолетом в руке, с выражением решимости на лице. Он едва поспевал за нами. Чтоб ты был здоров, подумал я мысленно обращаясь к нему. Он среагировал, когда двое других застали врасплох. Он увернулся от людей на тротуаре и перепрыгнул через скамейку почти сверх человеческим движением. Одри оживилась, глядя в окно. Ух ты, прошептала она, как он это делает? Машина двигалась со скоростью около сорока миль в час. Внезапно я понял, что больше не могу притворяться. Джейси запыхался и, шатаясь, остановился на тротуаре. Он упал, измученный бегом, на который ему не могло хватить сил. Иллюзия. Я должен был сохранить иллюзию. Одри посмотрела на меня, затем, как будто съежилась, осознав, что натворила. Но в этом не было ее вины. В конце концов я бы заметил, как быстро мы едем. Вы? Сказала мне Эдзон, очень опасный человек. Пистолет не у меня, сказал я, поворачиваясь к ней лицом. Как я собирался выпутываться без помощи Айви Тобиаса, без Джейси, который мог бы вытащить меня из смертельной опасности? Да, но я могу убивать столько людей, сказал Эдзон. Вы же разрушаете компании, уничтожаете сотни жизней. Мои работодатели обеспокоены тем, что вы сделали. И они думают, что если ты ста пойшь меня, это поможет. Я не найду для тебя ключ паноса под дулом пистолета, Дэн. Труп их больше не волнует, ответила она с легким беспокойством в голосе. Вы разрушили их состояние и натравили на них правительство. Они больше не хотят быть связаными с этой охотой. Они просто хотят, чтобы торчащие нити были вырваны и уничтожены. Отлично, мой план сработал. Слишком хорошо. Я попытался придумать, чтобы ещё сказать, но Дзен отвернулась от меня, давая Диону ряд указаний о том, куда ехать. Я попытался снова разговорить её, но она отказалась, а я не собирался действовать. Как бы я мог это сделать без совета, Джейси? Возможно, возможно, другие аспекты найдут дорогу туда, куда мы направляемся. Со временем, возможно, так и получится. Только вот я не знал, как долго надо ждать. Одри всю дорогу сидела на полу между нашими сидениями, а вкапив руками в колени. Я хотел поговорить с ней, но не осмелился ничего сказать, пока Дзен наблюдала. Убийца думала, что она изолировала меня от всех аспектов. Если я дам ей знать, что один из них все еще здесь, потеряю большое преимущество. К сожалению, маршрут привел нас в район на окраине города. Здесь было несколько новых жилых кварталов, ползучая экспансия города. Медленно поглощала сельскую местность. Но имелись также большие участки полей деревьев, ожидающие хандоминиумы и бензоколонки. Зен велела Диону свернуться на один из этих просторных лесистых участков, и мы поехали по грунтовой дороге к одинокому дому, типа мои предки обрабатывали эту землю поколениями. Он стоял достаточно далеко от соседей, чтобы крики никто не услышал, а выстрелы списали на борьбу с вредителями. Не хорошо. Дзен подвела нас с Дионом к двери в подвал и велела спускаться. Внутри у стен валялись мешки, из которых просыпалась картошка. Такая старая, что, наверное, видала и гражданскую войну. В центре потолка свисала голая лампочка. «Я пойду доложу», — сообщила Дзен, забирая у Диона телефон. «Устраивайтесь поудобнее. Я рассчитываю, что вы будете жить здесь в течение нескольких недель, пока все не уляжется для моих работодателей». Она поднялась по ступенькам и заперла дверь подвала.